Тони Лоунмен Чтобы добраться на стадион, Тони Лоунмен садится на поезд. Он переодевается дома и едет на Пау-Вау уже в регалиях. Он привык, что на него пялятся, но сейчас как-то иначе. Ему хочется смеяться над теми, кто таращится на него. Это его собственная шутка, которой он защищается от них. Всю жизнь, сколько он себя помнит, на него смотрит. И причина такого интереса одна — дром. Никому и в голову не придет подумать о чем-то еще, глядя на его лицо, которое говорит о несчастье, приключившемся с ним. Так зеваки слетаются на место автокатастрофы, понимая, что лучше не смотреть, но не в силах отвести взгляд. Никто в поезде не знает о Пау-Вау. То они просто индиец, одеты как индиец, и едут на поезде по каким-то своим делам, но людям нравится смотреть «Красивые истории». Регалии Тони голубые, красные, оранжевые, жёлтые и чёрные. Все цвета ночного костра. Ещё один образ, который нравится людям. Индейцы танцующие вокруг огня. Но всё не так. Тони сам и огонь, и танец, и ночь. Он стоит в вагоне перед схемой линии Барта. Пожилая белая женщина, сидящая напротив него, показывает на карту и спрашивает у него На какой станции ей выйти, чтобы добраться до аэропорта? Она знает ответ на этот вопрос. Наверняка уже 100 раз заглянула в свой телефон, чтобы проверить. Просто она хочет посмотреть, заговорит ли индиец. Это следующий вопрос, на который она собирается получить ответ. Это написано у неё на лице, что прячется под маской. Тони не сразу отвечает насчёт аэропорта. Он пристально смотрит на неё и ждёт, что она скажет дальше. «Так ты коренной американец?» «Мы выходим на одной и той же станции», — говорит Тони. «Стадион. Там проходит Пау-Вау. Вам стоит это увидеть». Тони подходит к двери и смотрит в окно. «Я бы с радостью, но...» Тони слышит, как она отвечает, но не слушает. «Людям не нужно ничего, кроме маленькой истории, которую можно принести домой, чтобы поделиться со своими друзьями и семьей за ужином, рассказать о том, что видели настоящего индейца в поезде, подевится тому, что они ещё существуют. Тони смотрит вниз и видит, как мимо пролетают рельсы. Он чувствует, как поезд тянет его назад, замедляя ход. Он хватается за металлический поручень, переносит свой вес влево, затем выпрямляется, когда поезд полностью останавливается. Женщина позади него что-то говорит, но это не имеет значения. Он выходит из вагона и, добравшись до лестницы, мчится вниз. перепрыгиваю через две ступеньки